Глава девятая эгон Шверер отложил газеты и посмотрел на часы. Сомнений не было. Курьерский Вена-Берлин опаздывал. Это воспринималось пассажирами как настоящая катастрофа. Правда, поезд мчался теперь так, что кельнеры, пронося мимо столиками чашки с бульоном, выглядели настоящими эквилибристами. Но лучшие намерения машиниста уже не могли помочь делу. Всю дорогу поезд двигался как в лихорадке. То он часами стоял в неположенных местах, то несся как одержимый, нагоняя потерянное время. Пресловутая пунктуальность имперских дорог, предмет подражания всей Европы, полетела ко всем чертям с первых же дней подготовки аншлюса. Южные линии были забиты воинскими эшелонами. На станциях неистоствовали уполномоченные в коричневых и черных куртках. Нервозная суета сбивала с толку железнодорожников, терроризированных бандами, штурмовых и охранных отрядов, бесчисленными агентами явной и тайной полиции. Царили хаос и неразбериха. Только у самой границы, в зоне, занятой войсками, сохранялся относительный порядок. Находясь в Вене, Эггон не предполагал, что все это приняло такие размеры. Профаны могли поверить тому, что Третья Империя действительно намеревалась воевать за осуществление аншлюса. Эггон расплатился и перешел из ресторана в свой вагон. Его сосед по купе сидел, обложившись газетами. Это был чрезвычайно спокойный, ненадоедавший разговорами адвокат, ехавший так же, как Эгон, от самой Вены. Его звали Алоис Трейчке. Он был специалистом по патентному праву и имел бюро в Берлине. Очень деликатными намеками Трейчке дал понять, что если Эгону понадобятся какие-либо справки по патентам, по промышленности и тому подобным делам, он всегда к его услугам. Установленная теперь связь с Веной Позволит ему ответить на любые вопросы. Эгон спрятал карточку адвоката в карман. При входе Эгона Тречке молча подвинул ему часть своих газет, и Эгон также молча взял одну из них. Он и не заметил, как заснул с газетой в руках. Его разбудили толчки на стрелках. Мимо окон мелькали дома. Внизу, по блестящему от недавнего дождя асфальту, сновали автомобили. Эгон без обычной радости окунулся в шумную толчую вокзала. Берлин казался особенно неприветливым после Вены, еще не утратившись своей легкомысленной нарядности. Эгон ехал с надеждой, что никого, кроме матери, дома не будет. Но к своему неудовольствию попал прямо к завтраку. Все оказались в сборе. Энст сокрушался, что ему так и не удалось принять участие в завоевании Австрии. Генерал был тоже недоволен. Австрийский поход его не удовлетворял даже как обыкновенные маневры. Не удалось испробовать ни одного вида вооружения. С таким же успехом Австрию могли занять кухарки, вооруженные суповыми ложками. Эггон пробовал отмолчаться, но генерал интересовался, как реагирует на аншлюз средний австрийц-интеллигент. Бюргер. «Как всякий немец», — вставил свое слово Энст. «О том, что происходит в Австрии, если это тебе самому недостаточно известно, я дам тебе более точные сведения, чем наш уважаемый господин доктор». «Ты был там?» — иронически спросил генерал. «А ты не слышал по радио музыку, сопровождавшую триумфальное шествие фюрера? Каждая дивизия располагает, по крайней мере, тремя оркестрами». Силами одного корпуса можно задать такой концерт, что мертвые проснутся, — рассмеялся генерал к очевидному неудовольствию младшего сына. — Расскажи, Эгган, откровенно, что видел? Еще минуту назад Эгган не собирался поддерживать опасную тему, но похвальство Энстца его рассердило. — Если б вы не ввели в Австрию своих полков, фюрер никогда не вернулся бы на свою родину. «Не говори глупостей, Эгон», – недовольно возразил генерал. Австрия завершила свой исторический путь, вернувшись в состав Великой Германской империи. Ни в одном учебнике истории не сказано, что Берлин был когда-нибудь столицей этой империи. «Не был, но будет», – запальчиво сказал Эрнст. «Довольно этих марксистских намеков». «Мария Терезия», – «Никогда не возбуждала подозрений в причастности к марксизму», — сказал Эгон. «Между тем эта дама во время войны 1780 года заметила, что опасность, угрожающая Австрии, заключается не столько в неблагоприятном для Австрии исходе войны, сколько в самом факте существования так называемого «прусского духа», который не успокаивается, пока не уничтожает радость бытия там, где он появляется». Она писала дословно так. «Я глубоко убеждена, что для Австрии самым худшим было бы попасть в лапы Пруссии». «Мой милый Эгон», — наставительно произнес генерал, — «эта старуха была не так глупа, как ты думаешь, а только жадна. Тогда еще мог возникать вопрос». Кто из двух, Австрия или Пруссия, будет носительницей германизма? Живи она на полтора-ста лет позже, этот вопрос для нее уже не возник бы. А мне кажется, что если бы оба ее последних канцлера не были слезняками, заметил Отто, Австрия теперь оставалась бы Австрией. Это зависело от Вены гораздо меньше, чем от Лондона, Парижа и Ватикана, — возразил Эггон. «К счастью, и там начали понимать, что им нужна сильная Германия», — сказал Эрнст. «Когда речь заходила о борьбе с Россией, Австрия и Пруссия тотчас забывали свои споры», — заключил генерал. «Кто бы из нас двух не спасал друг друга от напора славянства? Австрия или нас, или мы Австрию? Важно, что на этом фронте мы должны быть вместе». «Зачем же тогда нужен аншлюз?» «Чтобы вдохнуть в австрийцев новый дух». «Дух новой Германии», — сказал генерал. «Мое сознание, я надеюсь, сознание всякого порядочного немца, уже не отделяет Вену от Германии». «А что думают венцы?» «Я был там слишком мало», — уклончиво начал было Эгон, но неожиданно закончил Впрочем, достаточно, чтобы понять. Большинство нас ненавидит. Генерал вздохнул. Да, это делается не сразу. Но Вена, небось, веселиться Концерты? Опера? О, этот штраус, тарарам-пам-пам. Венская консерватория закрыта. Музыканты перебиты или сидят в тюрьмах. Бруно Вальтер вынужден был спастись бегством, оставив в наших руках жену и дочь. «Бруно Вальтер?» «Бруно Вальтер!» — удивленно бормотал генерал. «Подчиняться его дирижерской палочке считали за радость лучшие оркестры мира», — пояснил Эгон. «Мне стыдно слушать эту галиматью папа», — резко сказал Эрнст. «Пусть господин доктор...» Не разводят здесь коммунистической пропаганды. Народу сейчас не до капель дудок. Эггон не мог больше сдержаться. «Народ! Какое право имеешь ты говорить о народе? Вы тащите народ на бойню. Вы!» — он задыхался. «Вас не интересует искусство? Ладно». авенская медицинская школа. Она дала миру такие имена, как Нейман и Фукс. Ее уничтожили. Те из деятелей, кто не кончил так называемым самоубийством, сидят в концлагерях. Впрочем, что я тебе говорю о Фуксе? Для тебя это такой же пустой звук, как Вальтер. Но, может быть, ты знаешь, что такое крестьянин? Так вот, австрийские крестьяне вилами встречают наших инспекторов у Доя. Они отказываются понять, как наше крестьянство допустило введение наследственного двора. — Мы им поможем стать понятливее, — сказал Эрнст. — Ах, крестьянин тебя тоже не интересует. Это всего лишь... «Сословие питания? Его дело давать хлеб и мясо для ваших отрядов и молчать? Так посмотри на промышленность. Нет-нет, не на рабочих, а на самих фабрикантов. Чтобы подчинить их себе, мы должны были снять австрийское руководство промышленностью. Мы импортировали туда таких молодчиков, как ты». Эрнст выскочил из-за стола. Я жалею, что не нахожусь там и не скручиваю их в бараний рог. Еще бы! Ты ведь боялся, что вам могут оказать сопротивление? Конечно, лучше было сидеть пока здесь. Я не могу этого слушать. — Эрнст, мальчик, успокойся! — фрау Шверер погладила своего любимца по рукаву. «Эгги, больше не будет!» Дрожащей рукой она протянула эгону корзинку с печеньем. «Это, конечно, не знаменитые венские булочки, но ты любил мое печенье, сынок!» Эгган рассмеялся. «Венцы, мама, вспоминают о своих булочках только во сне. Они снабжаются стандартным хлебом, по таким же карточкам, как берлинцы. Какой ужас!» Вырвалась у фрау Шверер, но она тут же спохватилась и испуганно посмотрела на Эрнста. Эрнст решительно обратился к генералу. «Мне бы очень хотелось, отец, чтобы Эгон не разводил в нашем доме этой нелепой пропаганды. Если ты можешь приказать это доктору, прикажи, иначе мне придется позаботиться об этом самому». Фрау Шверерер не решалось перебить Эрнста. В роли миротворца выступил генерал. Он увел эгона к себе в кабинет и, усадив кресло, сказал «Давай условимся, гусей не дразнить, особенно когда они молоды и задиристы». Генерал был с эгоном ласковее, чем обычно. Старику хотелось поговорить откровенно. На службе такая возможность была исключена». Дома говорить было не с кем. С тех пор, как Отто покинул службу у Гауса, стал его собственным адъютантом, генерал в интересах дисциплины прекратил обычные утренние беседы с ним. Эрнст, как собеседник, ничего не стоил. «Эмма!» При мысли о жене генерал насмешливо фыркнул. Одним словом, он рассчитывал на разговор по душам со старшим сыном, но вместо того после первых же слов Эгона жестоко обрушился на пацифизм сына, назвал его трусом. «Когда речь идет о войне, я действительно становлюсь трусом, — согласился Эгон, — самым настоящим трусом. Я же знаю, что такое война». «Будто я знаком с нею хуже тебя, — сказал генерал, — но я не устраиваю истерик». Не кричу, как полоумный, «Долой войну!» Только пройдя через это испытание, немцы добьются положения народа господина. «Народу этого не нужно. Дайте ему спокойно работать. Наше поколение слишком хорошо знает, чего стоит война». «Я тоже был на двух войнах». «Таких, как ты, нужно держать в заперти», — вырвалась Уэгганна. Шверер был потрясён Сын оскорблял его. Старик нервно передернул плечами, точно его знобило. «Странное поколение. У нас не было таких противоречий. Вы разделились на два непримиримых лагеря. Когда вы встретитесь, это будет хуже войны. А ведь вы родные братья. Почему это, мой мальчик?» Я и Эрнст. Мы же как люди разных веков. В мое время Германию трясла лихорадка войны, и в ней загоралось пламя революции. В такой температуре открываются глаза на многое. А он не знает ничего, кроме трескотни господина национального барабанщика. Это для него лучшая музыка в мире. Генерал остановил его движением руки. Договорим после обеда. Стрелка хронометра подошла к делению, когда, как обычно, открылась дверь кабинета, и Отто доложил, что машина ждет. Отто хорошо знал свое адъютантское дело. Школа Гаусса не пропала даром. Правда, с отцом нужно было быть еще более пунктуальным. Между ними не осталось прежних дружеских отношений. Они стали строго официальными. Но Отто это не пугало. У него были основания мириться с неудобствами своего положения. Еще раз кивнув Эгону, генерал в сопровождении Отто покинул кабинет. Эгон остался один. Он пробовал понять отца и не мог. Решил пойти к матери, чтобы расспросить об отце. В столовой ее не было. В примыкающей к столовой гостиной тоже царила тишина. Вступая по ковру, Эгон ощущал успокаивающую беззвучность своих шагов. Дойдя до дверей спальни, Эгон остановился. Через приотворенную дверь, прямо против себя, он увидел большое зеркало и в зеркале Эрнста. Молодой человек не мог его заметить. Эгон видел, как Эрнст торопливо подошел к туалету Фраушверер и открыл шкатулку. Эгон знал, что в этой шкатулке мать хранила драгоценности. Порывшись в ней, Эрнст что-то взял и опустил себе в карман. Не помня себя, ничего не видя перед собой, Эгон шагнул в спальню. Но через мгновение, когда он снова обрел способность видеть и соображать, Эрнст уже спокойно закуривал сигарету. «Ты тоже к маме, господин доктор?» — спросил он эгона Ее нет дома. Кури — Кури! Эгон с отвращением оттолкнул протянутую Эрнстом коробку и поспешно вышел. Эрнст нагнулся и спокойно собрал рассыпавшиеся по ковру сигареты.